Браун, он сам сказал, что шансов мало, в лучшем случае это будет не скоро. Что же делать теперь, сейчас, через две недели, опять получать деньги у Муси? Уже не в письме, а просто из рук в руки. — Вот твой оклад, Витенька, — сказала она тогда, не глядя на меня. Ей самой было за меня стыдно. Так богатым людям стыдно за тех, кому они дают деньги. Будь проклята эта жизнь, при которой одни люди почему-то без заслуг богаты, а другие почему-то без вины нищие. Но во всяком случае теперь снова услышать «вот твой оклад» я не согласен. Мне за нее стыдно гораздо больше, чем ей может быть за меня. Куда же мне деться? Он стал мысленно подсчитывать, сколько у него оставалось денег. Если уехать тотчас, то с Мишеля получить долг нельзя. Как это не кстати вышло! Весь сегодняшний вечер. Счет не выходил, Витя сбивался, считая. Внезапно ему показалось, что по ошибке он заплатил в том заведении лишних сто франков. Недаром она тотчас спрятала деньги — Несмотря на мысли о самоубийстве и о преступлениях, эти потерянные, быть может, сто франков привели Витю в ужас. Он снова зажег свет, встал, отыскал пиджак. Из бокового внутреннего кармана лезло все, кроме бумажника. Паспорт, какие-то счета крышка самопишущего пера, перо отвинтилось. Он уколол палец и подумал с радостью, что, быть может, умрет от заражения крови. Бумажник, наконец, был вытащен. Витя пересчитал деньги. Было франков на тридцать меньше, чем выходило по его счету. Но на тридцать, а не на сто, значит, лишней бумажки не дал. Двести сорок пять франков. Куда же уехать? Внезапно его пронзила мысль — в армию! Витя задохнулся от радости. Как только раньше не пришло в голову. Ведь целый год говорил, не думая об этом по-настоящему, а в такую минуту забыл, когда это единственный достойный выход. Если убьют, то умру за Россию, если останусь жив, начнется новая жизнь. Он долго лежал, уставившись в окно. Щель в ставнях медленно светлела. На улице начинался шум дня. Радость переполняла сердце Вити. Он чувствовал, что спасен, точно принял душевную ванну после тех чувств, которые его измучили. — Ведь в мыслях я дошел до полной низости, до анонимного письма. — Да, теперь я спасен, — думал Витя. Отчаянный летчик, бросившийся вниз с горящего аэроплана, верно так себя чувствует в то мгновение, когда раскрывается парашют. Да, мой парашют раскрылся. Там, на фронте, напишу и роман о себе, о своей жизни. Вот и этого летчика с парашютом вставлю. Теперь оставалось только обдумать дело практически. Можно отправиться на юг России, можно поехать в северо-западную армию. ведь Витя знал, что существуют полуоткрытые вербовочные организации. Главная борьба была на юге. Ею преемственно руководили знаменитейшие генералы России. Самые слова под знамена Деникина ласкали душу Вить. Зато северо-западная армия шла на Петербург. Там папа, Сонечка, Григорий Иванович. Он представил себя в авангардном отряде, врывающемся на конях в Петропавловскую крепость. Если ехать на юг, то нужно отправиться в Марсель, а если в северо-западную армию, то в Берлин. Хорошо, что запасся обратной визой. Там уже денежные забота отпадает. И отправят, и кормить будут за счет правительства. Но уехать из Парижа надо сегодня же. Прощаться не буду. Оставлю Мишелю записку, что возвращаюсь в Довиль. Или лучшее, что получил через Брауна,